Глава третья. К рассвету я собрала все, что хотела, кроме еды. За ней придется выйти из дома. Уже четыре года я работала в таверне, как у мамы, и питалась там, принося на ужин то, что оставалось в котле к вечеру. Обычно это был безвкусный суп или комковатая каша, а то и пригоревшие пироги. Есть это иногда было просто невозможно, Однако мистер Бронски считал неправильным выбрасывать еду, поэтому все, что не съели посетители, отдавал работникам. Но сегодня я двинулась на рынок, вспоминая, как мы ходили туда с бабушкой. И рот сам собой наполнялся слюной при виде полосок копченого мяса, длинных толстеньких колбасок и аппетитной буженины, завернутой в тонкую промасленную ткань. Я не удержалась. Знала, что нужно будет купить еще тетради, пишущих палочек и теплую обувь, но сначала запаслась мясом, орехами в меду, соленым сыром и дорожными лепешками. Потом подумала и докупила мешочек изюма. Вкусно, сытно и не тяжело. Пусть будет. Обувь тоже нашла. Простецкие войлочные сапожки на деревянной подошве. Они грохотали по камню улиц, Зато были куда теплее тех поношенных кожаных, в которых я бегала третий год. Тетради удалось купить всего две, как и пишущих палочек. Очень уж дорогое это оказалось удовольствие, а мне хотелось все же отложить немного монет про запас. Покончив с покупками, я вернулась домой, закрыла окна ставнями, загасила печь, привалила дверь тяжелым поленцам, Вышла во двор и оторвала угол свитка. Что-то ухнуло, свиснуло, меня сильно тряхнуло, и вот передо мной небольшая площадка. В центре ее многоконечная звезда из разноцветного камня. А Вокруг звезды высятся шестнадцать арок из белого камня, заполненных густым туманом. По камню ползут лианы со странными желтыми цветами, удивительный аромат которых разливался вокруг, словно тонкие духи. Было довольно прохладно, я бы даже сказала свежо. Вот уж не пожалела, что купила теплую обувь и под тонкий плащ накинула шаль. Я минут пять усердно вертела головой по сторонам, но за пределами площадки, Совсем ничего не было видно. Однако стоило сделать шаг, как раздался голос. «Приветствую тебя, юный маг! Ты явился на испытание в Академию Изумруд! Встань в центр звезды и выбери свой путь!» Ноги подкашивались, сердце билось в горле, но я решительно шагнула вперед и, крепко вцепившись в сумку, Добралась до середины звезды. А тут было странно. Меня словно тянуло в разные стороны. Куда-то жестко. Прямо дергало так, что шевелилась юбка. Куда-то мягко и совсем чуть-чуть. Я медленно поворачивалась на месте, прислушиваясь к себе. Интересно. Вот черный луч отталкивает и даже как будто морщится. Красный — недовольно трещит. Синий — во рту появился вкус воды и желание сделать шаг. Выходит, у меня есть магия воды? Голубой луч взвихрил мои волосы, потеребил завязки плаща и бахрому сумки. Но на этом все. То ли есть такая магия, то ли нет. Непонятно. Желтый луч манил. Где-то в солнечном сплетении зародилась легкая щекотка, а потом горячая волна разбежалась до ладони. Кажется, такая магия у меня тоже есть. Но что прячется за желтым цветом? Белый луч с легким радужным отливом померцал, словно подавал сигнал. Бородовый с легкими прожилками потянул к себе, но тут же запахло тыквенным пирогом И я отшатнулась. Серый вызвал отторжение. Зеленый с красивыми темными разводами понравился, и я ему кажется тоже. Во всяком случае, мне было приятно поставить на него ногу, но дальше пройти почему-то не получилось. При взгляде на фиолетовый луч заболела голова, от серебряного просто закружилась. Сверкающий винный заставил отшатнуться. А вот светло-серый понравился, но как-то дал понять, что это не совсем моё. Пройдя почти полный круг, я шагнула на оранжевый луч и замерла, купаясь в потрясающем ощущении. Тепла, принятия, радости. Словно ты весь день бегал на холоде, а, вернувшись домой, уткнулся в теплые материнские колени. Я решительно сделала шаг, потом еще и еще. Камень под ногами мягко сиял, превращаясь в удобную тропу. И вот я уже бежала, задыхаясь от восторга и единения с чем-то огромным, почти бесконечным. Первое препятствие выросло внезапно. Стол с пучками трав. Я присмотрелась. Пряности. Петрушка. Укроп. Сельдерей, мята — эти я опознала уверенно. Были еще незнакомые листочки и веточки. И что со всем этим делать? Кажется, вопрос я задала вслух, и рядом раздался мужской смешок. «Что хочешь? Покажи свои знания и умения, ведьма!» «Ведьма?» — я хмыкнула. «Ну, ведьма так ведьма». Для начала я перечислила те травы, которые узнала. Потом рассказала, когда и как их лучше собирать, хранить и применять. Упомянула мятные капли для успокоения нервов и укропную воду для утешения желудка. Когда выдохлась, вспомнила про бабулину книгу, вынула ее и потрясла, как Берта своей ложкой. Остальное можно прочитать здесь, еще один смешок и странный пульсирующий звук. Первое испытание пройдено. Ступай дальше, травница. Травница? Я сунула книгу в сумку и двинулась дальше по оранжевой полосе. еще один стол. Тут стояли свечи. Очень много и разных размеров. Я тяжело выдохнула. Ни спичек, ни огнивая почему-то не взяла. Однако от моего выдоха часть свечей зажглась. Немного, пять или шесть штук. еще у парочки просто задымились фитили. «Неплохо для ведьмы», — сказал тот же голос. «Иди дальше». Никак не назвал, но я не обиделась. И так понятно, что я не огневик. Двинулась дальше и добралась до бассейна, разделенного на три части. В одной емкости была обычная вода, во второй — тёмная, пахнущая болотом, а в третьей — очень синяя, при одном взгляде, вызывающая привкус соли во рту. «И что делать?» Я, кажется, обнаглела и вслух требовала подсказки. «Что можешь?» — с легким смешком ответил тот же голос. Я подумала, походила вокруг, повздыхала. потом взмахнула руками, вспоминая весеннюю капель. Это ведь было красиво. И вода из первого водоема поднялась веером брызг. «Ух ты!» — выдала я от неожиданности. Полюбовалась успокаивающейся поверхностью и снова взмахнула рукой, словно командуя каплям выстроиться в круг. «Получилось! Ух!» Я даже взвизгнула от восторга. Правда, с темной водой у меня ничего особенно не получилось. Я инстинктивно держалась от болотного бочага подальше. Соленая морская вода на все мои действия только лениво покачивалась. Ясно, море тоже не мое. Ну и ладно. Я еще раз устроила красивый веер из брызг и двинулась дальше. «Не такие уж страшные эти испытания».